Часть третья. Глава первая. «Нинка, как ты думаешь, почему она меня бросила?» «Ну, я, конечно, не очень хорошо себя вел. Но мама же не бабушка. Она же на это вообще не смотрела. Тогда почему?» «Ничего она тебя не бросила», — всердито сказала Нинка. Ей хотелось то ли заплакать, то ли немедленно задушить. Полин Фламель. «Она поехала в Америку выставку делать. И журнал там один еще. Все сделает и вернется. — Журнал каждый месяц делают, — вздохнул Жан-Люк. — Как же она вернется? Все-таки он был не в меру сообразителен. Нинка молчала, не зная, что сказать. Они сидели на полу в мастерской Полин. С Рождества прошел уже месяц, и давно была убрана елка, поваленная, когда Жан-Люк убегал от гиганта Ибрагима. Так много изменилось за этот месяц, что, казалось, прошел год, а может и не один. Нинке, во всяком случае, именно так и казалось. «Нинка, а как ты думаешь...» — не отставал Жан-Люк. «Бабушка меня отдаст в другую семью». «Это еще почему?» — изумилась она. «Ну, она же старая, у нее ноги болят. А я бегаю слишком быстро, ей меня догонять тяжело», — она сама говорила. «Никуда она тебя не отдаст», — отрезала Нинка. «Совсем она, что ли, без мозгов?» «Мама говорит...» «У бабушки мозги, как у курицы», — тут же сообщил Жан-Люк. «А мама бы твоя лучше», — начала была Нинка. «Что?» — поторопил ее мальчишка. Его черные глаза горели живейшим интересом. Похоже, он ожидал очередной порции русских ругательств, которых и так уже с Нинкиной помощью узнал немало. «Ничего, никуда тебя не отдадут, забудь», — приказала Нинка. «Ага, забудь. Когда я к бабушке в прошлом году приезжал в Прованс, то вытащил у из гнезда яйцо. «У соседкиной курицы», — уточнил он. «Я только хотел посмотреть, большой в нем цыпленок или нет». А бабушка сказала, что я ее опозорю и что она меня не выдерживает. А раз не выдерживает, значит, отдаст. У Анары мама уехала в Новую Зеландию, а папы у него тоже нет. И бабушка с дедушкой его отдали в другую семью. Так все делают. «Ничего не все!» — решительно сказала Нинка. — А ты пока у бабушки живешь, не сильно бегай, вот и все. Когда я к тебе приеду, вместе побегаем. Потом опять потерпишь, пока я в следующий раз приеду, потом в следующий, так и дождешься, пока мама из Америки вернется и обратно тебя в париже заберет. А тут уже я поблизости буду, понял? — Ты, Нинка, ты правда ко мне приедешь? — голос Жан-Люка дрогнул. — В Прованс. Это далеко, — предупредил он. — Подумаешь, — хмыкнула Нинка, — ты просто не знаешь, что такое далеко. Вот Сибирь — это и правда далеко, или даже Тамбов. Дался ей этот Тамбов? Мамин супруг сегодня приезжает. Вот и вспомнилась его малая родина. Придется с ним встречаться. А тут и без того на душе тошно. Сволочь это, Полин! Ну как можно было бросить Жан-Люка? Дверь мастерской открылась. Вернулась с рынка мадам Фламель. — Спасибо, Нина, — сказала она. — Вы так много делаете для Жан-Люка. — Чего я для него делаю? — пожала плечами Нинка. — Мне с ним интересно. — Вот именно. Вам интересно с ребенком. А ведь это счастье. Счастлив будет с вами и ваш супруг. — Да уж, супруг мой прямо на седьмом небе от счастья. Пробормотав это, по-русски, конечно, Нинка вспомнила Феликса. Он хоть и не настоящий супруг, но все-таки не чужой уже вроде бы. И где он, интересно? что давно от него ни слуху, ни духу. «Ну, я пойду», — сказала она. «Мне еще сегодня с родственником встречаться». Он из Москвы приехал. «Как дела у ваших родных?» — вежливо поинтересовалась мадам Фламель. «Сколько исполнилось вашему брату?» «Полгода». «О, это чудесный возраст». «Дети становятся так милы и еще совсем неутомительны». «Я тоже был неутомительный», — встрял в разговор Жан-Люк. «Ты был утомителен всегда», — не задержалась с ответом мадам Фламель. «Шесть месяцев ты упал с дивана, я помню, как сейчас». «А Митька», — подумала Нинка, — «утомительный он или нет». Этого она не знала. Ничего она не знала о ребенке, которого называли ее братом. Она его даже ни разу не видела, нисколько по этому поводу не переживала. И почему это вдруг показалось ей странным сейчас? Только выйдя на улицу, Нинка сообразила, что навстречу с отчимом она уже опаздывает. Она ускорила шаг, перешла почти на бег, и тут не кстати завопил у нее в кармане телефон. Нинка выудила его, взглянула на бегу и решила все-таки ответить. Подождет в конце концов отчим. А Феликса она сто лет уже не слышала. Ну, месяц точно. «Ты хоть в Париже?» — спросила она, останавливаясь у входа в метро. «А ты номер не узнаешь?» Нинка не стала уточнять, что он высвечивается у нее на экране под названием «Супруг». А какой его номер у нее записан, московский или парижский, она давно забыла. «Куда ты пропал?» — спросила Нинка. «Никуда. Живу там же, работаю тем же. У тебя же виза кончилась. У нас в мастерской, по-моему, только у хозяина она не кончилась. И вот зачем он на мне женился, интересно, в который уже раз подумала Нинка. Говорил ради визы. Впрочем, она давно уже зареклась понять, что, зачем и ради чего делает ее супруг. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Вообще-то да, только Жан-Люка жалко». «Чем Феликс, безусловно, был хорош?» Это тем, что с ним можно было не видеться и не разговаривать сто лет, но при первой же встрече или разговоре можно было не разводить лишних церемоний, а сказать сразу о главном. Похоже, он признавал за Нинкой такое же достоинство. «Увезли его от тебя, тоже без лишних церемоний», — спросил он. «Завтра увезут в Прованс». Нинка шмыгнула носом. Жан-Люка поблизости не была с Феликсом, можно было не сдерживаться. «Нинка, не реви», — сказал он приехать к тебе». «А чего ты сделаешь?» — вздохнула она. «Ничего, посижу, нос тебе повытираю. Все-таки ты мне родственница». «Спасибо». Она улыбнулась и вытерла нос шарфом. «Сама как-нибудь справлюсь. Тем более я Жан-Люку пообещала через две недели к нему приехать». Все-таки Нинке было приятно, что Феликс считает ее своей родственницей. «Чем ты их связал, Париж?» Ну да, конечно, Париж. До приезда сюда родственные связи не представлялись ей достойными внимания. Вернее, они полностью уронили себя в ее глазах. А здесь, подишь ты, даже про отчима она думает, с чем-то вроде интереса, не говоря про Феликса. Нинка, а где твоя Мари? Спросил он, уехала? Ага, на Ривьеру. Нинка несколько удивилась такому странному с его стороны интересу. С тетушкой Марьей кажется, двух слов не сказал. Ну, Феликса вообще не поймешь. У нее ж там типа вилла, объяснила Нинка. Она страдать, наверное, поехала. Почему страдать? — спросил он, помолчав. А зачем бы нормальному человеку зимой на ривьеру ехать? Там же в этом году полный трындец. Ты ящик хоть смотришь? В Ницце шторм, пол берега волнами снесло пальмы все сдохли, электричества нет и транспорт не ходит. А у тетушки дом в кан мэр это как раз возле Ницы. У нее, я так думаю, очередной неудачный роман приключился, на сплетничала Нинка. Очередной? Ну да. У нее недавно был роман. Вот когда она в Москву ездила, а мы с тобой в ее квартире жили, помнишь? Ей там в Москве какой-то настоящий гад попался. Старовер, что ли?» Хотел на ней жениться, чтобы она его в Париже типа прописала, представляешь? У нас-то такие мужики на каждом шагу. Но наивные иностранные женщины их не распознают, с нисходительным тоном заметила Нинка. Она начисто позабыла, что сама же рассказывала Феликсу собственную историю с Кириллом, который жил с ней вот именно ради столичной прописки. Короче, я знаю, как тетушка выглядит, когда у нее неудачный роман. Она тогда из Москвы сама не своя вернулась, и сейчас такая точно. Давно?» Голос Феликса звучал так бесстрастно, что непонятно было, зачем он вообще спрашивает про тетушку Мари. «Что давно?» — не поняла Нинка. «Страдает?» «Уехала давно?» «Через пару дней после Рождества». «А тебе что?» — наконец спросила она. «Ничего, звони». Он отключился. Нинка пожала плечами. Вот чего звонил, спрашивается, подумала она. Настроение у нее, правда, стало как-то получше. Какой ни есть оправдывать близкий человек, этот ее супруг, даже непонятно почему. Она сунула телефон в карман и запрыгала по ступенькам вниз в метро.